Страница 853, письмо 352 Афанасию Афанасьевичу Фету. 1878 год, декабря 31 -го, Ясная Поляна. Приписываю несколько строк, дорогой Афанасий Афанасьевич, чтобы сказать, что обеими руками подписываю то, что вам пишет Николай Николаевич. Примечание первое. Не прочтя вновь всю статью, я не имею вполне права иметь мнение. Но потому что я слышал тогда и теперь, и в особенности по серьезности, с которой Николай Николаевич отнесся к этому делу, и по тем разговорам, которые мы с ним имели, я позволяю себе прибавить и свой голос к его голосу. «Трудно найти двух людей, которые бы так любили не только вас, но именно ваш ум, как мы с ним, и потому вы должны нам верить. Скажу только, что, прочтя письмо Страхова, я сказал ему, что он в письме к вам выразил свое суждение сильнее, чем в разговоре со мной. Поздравляю вас с Новым годом! Дай вам Бог здоровья и спокойствия душевного!» Наш поклон Марии Петровне. Я скоро буду в Москве и желал бы не попасть в то время, когда вы будете в Петербурге. Примечание второе. Если вам не в труд, пожалуйста, пришлите мне последнее ваше стихотворение. Примечание третье. Ваш Лев Толстой. Примечание первое. Страхов в своем письме подверг резкой критике статью Фета «Наша интеллигенция. Смотри письмо 346 шестое и примечание второе к нему. Нашел ее чрезвычайно неудачной. Второе. Толстой до марта 1879 года в Москву не ездил. И третье. В письме от 2 января Фет прислал стихотворение Смерть и вторично отошедшие. Смотри переписка том второй, страницу сороковую. Конец примечаний.